2-10. не сгинжла Они сидели втроем Гриневецкий, Лыков и Егор Иванов. В последние дни положение парня укрепилось. Пришла бумага о присвоении ему кочино коллежского регистратора. Необыкновенно быстро против обычного движения дел. Другие агенты перестали скрывать от русского сведения, учили и натаскивали. Смерть Нарбута потрясла отделение.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 Поляки впервые объединились с русскими, пусть для единичной задачи – поймать ежепехура но это заработало и стало давать результат. Итак, сыщики сидели в кабинете и мозговали. Гринерецкий разлил половянным рюмком яженбек, рябиновую водку. Лыков дал ему это сделать, после чего забрал бутылку и поставил на пол возле себя. Сказал примирительно. «По одной». «По одной», – охотно согласился надворный советник. «Итак, студент, которого зовут Рышард», – начал Алексей, – «это уже кое-что. Надо обойти все варшавские высшие учебные заведения». Егор усмехнулся. «Ну, это вряд ли поможет». «Их здесь так много?» «Нет, я о другом. Ваш Рышард, скорее всего, никакой не студент». «Это почему?» – удивился Лыков. «А это местная особенность. Поляки – вежливые люди». Настолько вежливые, что всегда готовы сделать приятное соседу. Здесь в обычае завышать статус окружающих. Рядового писца называют рацией, то есть советником. Учителя гимназии – профессором, журналиста писателем. Студенту уже сейчас присвоят его будущую профессию – инженера там или адвоката. Чудеса да и только. А кого же тогда назовут студентом? Гимназиста старших классов. «А таких в Варшаве тысяча», — скривился Эрнест Феликсович. «Ну что ж мы опять о делах, а?» «Как говорят в Суконной гвардии, совершим единоточие». «Суконной гвардии» пренебрежительно называли полки Третьей гвардейской дивизии, расквартированной в Варшаве. Даже здесь паны усматривали для себя обиду. Кавалергардов или лейбгуса им не присылали. Сыщики выпили, и Егор продолжил». Гимназистов тысячи, а дырка одна. Я сяду там и стану наблюдать. Ага, и получите клинок между ребер. Сразу оборвал его Гриневецкий. Слышал я о боевцах. Это не налетчики. Им убить шпицеля расплюнуть. А как они догадаются, что я шпицель? А как они догадаются, что я шпицель-то? Там много молодежи кофей пьет.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 «Бывал сто разов. А там знаю, что ты агент. Откуда пан надворный советник? В старой месте знает лишь моя фамилия. А в остальной Варшаве, спросите вы? А в остальной Варшаве, скажу я вам, все думают, что Шмульсахер это махер. Я же веду обороты с злодзью. Маленькие такие обороты, пановы начальники, только на прикрытия. Вот и молодец, веди и дальше. Прикрытие – это вещь важная. Теперь я дырке». Нам надо проследить там сообщника Ежи Пехура. Шмуль сразу же посерьезнел. По нашим данным, Пехур сколачивает из молодежи шейку боевиков. От него в каверню ходит некто Ришард Студент. Слышал о таком? Нет. А какой он на рожности? Вот этого мы не знаем. Мы ничего не знаем, кроме того, что он ходит в дырку и водится там с молодежью. Хозяин заведения бывший повстанец, и у него не спросишь. Так что тебе поручается заглядывать туда, так часто, насколько это возможно, не возбуждая подозрений. И вообще, перенеси в дырку все свои торговые операции, станется всегда это им. И смотри в оба глаза. Начинай прямо сейчас. Все, выполняй. Сахер ушел задумчивый. А когда вскоре Алексей вышел на подъезд ратуши, агент его там поджидал.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 Сахер показывал начальнику именные дома. Под кораблем, под негром, под святым марком. А вот и рыночная площадь. коллежский осессор помнил из путеводителя, что она крохотная. Всего 45 на 35 сажений. Но когда увидел своими глазами, поразился. Такая теснота. Экипаж не смог ехать дальше и вынужден был остановиться. Ну все уже близко, ободрил начальство Шмуль. Мы живем вон за тем углом, возле Гнойной гуры. «Гнойная гора?» – удивился Лыков. «Что за странное название?» «Да то раньше была тут свалка. Давно. Тысячу лет назад. Может, пятьсот. А вот и каменные скотки. Я тут вырос». «Каменные ступени? Любимая улица Наполеона?» «Да то так», – с гордостью подтвердил «Агент».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 Сахер-старший, смущаясь, засунул ноги в дырявых тапочках под козетку. «Шмоль, но в них еще много можно ходить. Ай, папаша! Ай, папаша! Посмотрите на него, пан Лыков! И этот человек числится в людях, у которого 800 тысяч капитала. Он выдает цаймы, половина Варшавы у него в клиентах, а он сидит в обносках и затыкает окно Бебехой». «Ваш отец имеет 700 тысяч капитала, а вы пошли служить в сыскную полицию?» – поразился Алексей. «Ой, знакомства в полиции будут полезны, когда я заведу свое дело!» Но ну вот познакомьтесь, ваше высокобогородие, то мой папаша!» Гершель Сахер оказался совсем не похож на сына. «Пожилой и очень болезненный на вид!» В домашнем халате с грязными пейсами он был колоритен и при этом карикатурин Но умный, встревоженный взгляд, старик смотрел на гостя внимательно и одновременно с надеждой, а также с недоверием. «Благодарю вас, ваше высокое благородие, что не пожалели драгоценное время посетить старого еврея», – начал он тряскучим голосом.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 И еще возможно, что он подвергнет себя опасности, если сообщит вам то, что нечаянно совсем узнал. Агент, только что стреливший отца, сидел теперь молча. На его лице была сыновья почтительность. Если Шмуль выяснил что-то, касающееся службы, ему лучше сообщить начальнику отделения, — осторожно сказал Лейков. Сахер-старший вздохнул, потом спросил. «Скажите, пожалуйста, кто сейчас начальник в выделе следачи?» «Надворный советник Гриневецкий». «Да, так написано и в календаре». «Но если он захочет, то сможет уволить вас от службы». «Никак. Я подчиняюсь Петербургу, а здесь на временных основаниях». «А вы, если захотите, сможете отставить пана Гриневецкого?» «Ну, если сочту, что это необходимо, то да, смогу». Отец покосился на сына и сказал, «Шмоль, хорошо, что ты привел его». Тот лишь склонил голову. «Пан Лыков», — торжественно начал Сахер-старший, — «у меня только один сын. А у вас есть дети?» «Да, двое». «Тогда, наверное, вы меня поймете. Ведь их двоих любишь как одного». Шмуль столкнулся с необъяснимым. Повторю, возможно, это пустяк, и вы посмеетесь над двумя глупыми евреями, молодым и старым. Мы сами не можем понять и боимся сказать вам. Лыков начал терять терпение. Ну, если вы будете ходить вокруг да около, я не смогу ответить на ваш вопрос. Я понимаю, но боюсь за него, за моего сына.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 Ну, сам род его службы предполагает иногда опасность. «Я то знаю и ежедневно прошу за него у нашего Бога. Я имею в виду другую опасность, сверх той, которой он и без того уже подвергается». «Другая опасность?» «Да, он расскажет вам, вы кому-то еще, а потом честность шмуля ударит по нему же». «Вдруг сыну лучше молчать». «Никто не знает этого заранее. Если я скажу, что ничем он не рискует, значит, я вам солгу. А врать очень не хочется. Могу обещать лишь, что стану оберегать вашего сына от излишних угроз». Гершель Сахер повернулся к сыну. «Да». «Это честный ответ. Пан Лыков говорит, сделаю, что смогу. Не обещает того, что не сможет. Это честный ответ». Шмуль, расскажи ему все. И Шмуль тут же стал говорить. Это случилось вчера утром, пан Лейков. Я шел помимо уездовских бараков. У меня там склад мануфактуры, что я получаю из Лодзи. Для прикрытия. Вдруг попереди себя замечаю нашего шпика, Прижбытыка. Агента. Ну пусть так и будет так, агента. Прижбытык стоял за укилоском и кого-то наблюдал. Но привычное дело, я понимаю, мы знаем, в таких случаях надо сразу уйти, чтобы не навредить слежке. На прошенный шпик он может провалить все. И я свернул на ново -Двенскую. «Вы не успели понять, за кем следил ваш сослуживец? Да даже и не пытался. Человек почувствует на себе лишнюю пару глаз, зачем это надо? А что же вас насторожило? Привычное дело, сами сказали. Да то так». Но вечером я на всякий случай заглянул в журнал рапортов, в который наши шпики ежедневно пишут пану Яраховскому. И я там не нашел у яздовских бараков. То исключено. Очень строго спрашивают. Даже где и когда шпик ходил в устем, он обязан написать. Вдруг в те минуты объект и скрылся от наблюдения. Нет, тут другое. Прижбытык вел несанкционированную слежку, никакую, недозволенную начальством. Скорее, наоборот, пандыков. Этот жлоб приближенный до пана Яраховского. Тот даже крестил его цурку. Дочку крестил Франц Фомич, да, тут так. И жалование прижбык получает больше в чем иные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 Речи быть не может, чтобы опытный сыщик что-то забыл внести в рапорт. А тем более слежку. Вы полагаете, Прижбытик выполнял секретное поручение своего начальника? Да. Секретное это всех, и от вас тоже. Не знаю насчет гневецкого тот жмут. А поляки? А поляки? Мало они уже вас обманывали? Да уж. Мне казалось, что со смертью Нарвута все переменилось.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 Шмуль вышел проводить начальство до порога и пояснил. Вам дальше одному, ваше высокоблагородие, нельзя, чтобы нас видели вместе. Евреи очень любопытны». Сычек решил пройтись до полицейского управления пешком. Когда он еще окажется в старом месте? Алексей спустился в подвал у фукера, которому уже двести лет, и купил там бутылку старого такая.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 «Да у вас опять есть разговор у пана Стробы. Он прознал новое и желает рассказать». «А где пан Эугенюш?» «А вон ресурс, он ждет там». Лыков замешкался. Во-первых, он не знал, что значит у поляков ресурс. Во-вторых, молодые люди отличались от тех солидных панов во главе с Башняком, что тогда проводили его к Ивану. Скорее, не смахивали набеков ежепехура».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 Сыщик сбил парня с ног, шагнул на его место и одновременно развернулся в замахе. Боевик, шедший сзади, ударил Лыкова в спину ножом и проткнул в воздух. Лицо у него сделалось недоумевающее. Как не попал. Тут, по дуге, прилетела бутылка и ударила террористов Тевичка. Бац! По лбу полилось красное то ли вино, то ли кровь, и поляк рухнул на пол. Третий боевик уже целил сыщика из револьвера, и тот, не задумываясь, ринулся вперед. Он делал короткие и быстрые зигзаги, как в свое время его учил Таубе. Грохнули три выстрела. Мимо. Не сбавляя темпа, коллежский асессор забежал в ресурс. Где второй выход? Через десять минут все еще возбужденный Лыков рассказывал свое приключение Гриневецкому с Ивановым. Страх выходил из него через самоиронию. Сыщик в карикатурном виде описал свое бегство с поля боя и зайчьи увертки в тесном коридоре. Под конец выдохся и спросил. Эрнес Феликсович, у тебя осталось что-нибудь в комоде?» Гриневецкий засопел удовлетворенно и вынул бутылку мышливки, охотничьей настойки. Нарел Алексею целый стакан, а себе с Егором по рюмке. «Ну, за твою ловкость, так?» «Ага!» — согласился Ловкач и миг опростал посуду. Зубы его звякнули о стекло. «Вот теперь мне страшно. Ребята, а что такое ресурс?» «Это клуб по профессиональным интересам», — пояснил Егор. «Ну, там пиво с водкой не наливают, и буфет обычно хороший». «Черт, последняя бутылка урожая 1812 года», — вдруг воскликнул Лыков. 56 целковых. И разбил об чью-то дурную башку. Где я еще возьму подобной такой? Вот собаки. Ладно, они мне еще за это ответят. Затем попросил жалобно. Эрнест. Най мне еще пиндюрочку. Но тот со словами «А помнишь, как ты меня лишал» спрятал бутылку в комод. Алексей немного покручинился и потом сообразил. Эти люди...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 И скорее бы уже отпустили эту несчастную Польшу. Всем от этого станет только лучше. День закончился без приключений. Алексей поужинал в одиночестве в кухмистерской придоме и поднялся к себе в пустую квартиру. Пан Влад Зимеш, как всегда величественный, вручил ему у конторки письмо. Писала Варенька. Сыщик положил конверт на стол и долго не распечатывал. Молгожата. Красивая и свободная. Совсем недавно она лежала вот на этой постели, ногая, и манила его пальчиком. И он, Лыков, до сих пор жалел, что Егорка прибежал так не кстати. Но пришла весточка из дому, и теперь Алексея ел стыд. Он же венчанный. Как грех замаливать. А как Варваре в глаза посмотреть. Вдруг к его стыду добавился еще и страх. Что, если он подхватил от молгожатки дурную болезнь? Да это запросто. Хоть и не гулящая, но явно охочая до мужского пола. Черт знает, с кем эта дурная баба спит. Ужас! Если это случилось, от жены не утаишь. Тогда семейному счастью конец. Варвара просто не простит. Лыков с трудом заснул. Приключения возобновились к обеду следующего дня. Прибежал агент Сджеминский и принес записку от Сахера. «Приходите в дырку, срочно». Лыков засунул сзади за ремень веблей, кликнул Егора, и они поспешили на Медовую. Когда до коверни оставалось 50 сажений, из нее вышел парень в синей конфедератке. Самый обычный на вид, ничем не выделяющийся из толпы. Но именно за ним... По появившийся через минуту шмуль. Сыщики укрылись за тумбой, а затем сели на хвост своему филеру. Дальше передвигались уже в четвером. Лыков держал дистанцию в 30 шагов и боялся ее сокращать. Так они и шли, словно связанные несадимой нитью. Боевик направлялся в новое место. Подолгой он добрался до феты и устремился по ней быстрым шагом. Сыщики тоже поднажали. Рышард был неутомим, и грозный сахар начал отставать. Вдруг, когда поляк подходил к костелу Святого Франциска, случилось неожиданное. Из подворотни вынырнул мужчина, одетый мастеровым, и пристроился за спину к филеру. Шмоль его не замечал и продолжал слежку, а мастеровой порылся в кармане и достал нож. Все произошло стремительно.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 Не думая. До боевика было двадцать шагов. Пуля попала ему в поясницу и сбила на колени. Нож со звоном полетел по мостовой. Тут только Сахер догадался обернуться. Увидел позади себя раненого человека, клинок под ногами и лыково с дымящимся веблеем в руках. Агент переменился в лице. Но коллежский асессор со своим помощником уже мчались мимо него. Ришард ударился в бега. «Останься с раненым!» — на ходу приказал Алексей Филёру. Упитанный шмуль не годился для погоды. И потом, он сейчас в шоке, а уж когда окончательно все поймет. Между тем вербовщик стремительно убегал по Костельной. Русские как могли быстро неслись за ним. «Куда выходит улица?» задыхаясь — задыхаясь, спросил Лыков у Егора. «Прямо к Висле. Там смотровая площадка у башни, затем спуск. Деться ему некуда».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 Надворный советник увидел, как переменился в лице сыщик и быстро удалился. Когда все утихло, Алексей забрался в кабинет Гриневецкого и в отсутствие хозяина обыскал его. Но бутылки, что он нашел, были уже пустыми. Тут на пороге возник Эрнест Феликсович. «Ничто, дверь запирать. Эдох мы с тобой совсем сопьемся». Вывел Лыкова из сумеречного состояния шмуль Сахер. Он подловил начальство в коридоре и подобострастно затараторил. «Ваше высокоблагородие, шановный пан Лыков, вы обещали насчет меня папаши и и удержали слово. Вы спасли мою жизнь». «Сам не знаю, как вышло», — начал оправдываться сыщик. «Ведь чуть в тебя не угодил». Шмуль лукаво усмехнулся, как человек, который понимает недосказанное, и ответил. «Я видал, как пан уложил на летчика гришку».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 «Мне до пана Иванова, бо до пана Лыкова». Ялыков. Джен «Джень добре. я Вольцев Келлер из ресторации Уванды». «А, это вы в тот вечер обслуживали пани с офицером?» «То так. Э, вы снова ее встретили?» «Не, я встретил Фурмана. Вчера». «Фурмана? Который поджидал пани?» «Да, то так».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 «Помнишь, ты прибежал ко мне вечером домой с запиской?» «А? Я же был не один». «Да?» – оживился коллежский регистратор. «У вас гостила очень красивая пани, Шатенко». «А, какая фигура! Вы еще были сердиты на меня и хотели, чтобы я часик погулял». «Вот если бы ты тогда меня послушался, сейчас бы гроб с моим телом уже в Петербург бы отсылал». «Не понял». Эта шатенка на самом деле брюнетка. Та самая, что увезла из ресторации штабс-капитана Сергеева Третьего. И видел ежепекура. Живьем. И Лыков рассказал своему помощнику, что произошло у него на квартире. Закончил так. Спасибо. Вот мы и криты. Новости от старого Кельнера ставили все на свои места.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 и ждет вашего письма. Надо ее пошлить. Лыков сочинил для нее записку, в которой блеснул лапидарностью. «Жду?» «Не могу. Приезжай сегодня». Наживка была брошена. Осталось подготовить засаду. Силы противника были известны. Четыре-пять боевиков привлекать сыскных агентов было опасно. Среди них есть предатели – Под прямым подозрением находились Яроховский и Прижбытык. Но только ли они служат террористам? Коллежский ассессор решил обойтись людьми Бурундукова, а начальство известить потом, после операции. Так и сделали. Пока Егор внизу отвлекал пана Володзимежа, пристав с пятью городовыми проникли на квартиру.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 «Молгожата, кто эти люди? Как они здесь оказались?» Красавица закинула голову и расхохоталась, но прям нечистая сила. «Дупик, то мои други, боевцы ежепехура. Тебе от него привет. Ты сейчас умрешь». «Но наше чувства, я полагал». «Какие чувства, идиот! Какие чувства может питать настоящая полька к русскому?» Но я ведь в Варшаве временно. Я скоро уеду. Уедешь, зловеще пообещала ему Малгажата. В запаянном гробу хлопцы тебе помогут. Знакомься, Вилк, Ожев, Тигрис и Свонь. По-вашему будет Волк, Орел, Тигр и Слон. Они из Легиона Смерти, созданного Ежепехуром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 Потом родился мертвый ребенок. Я тоже хотела умереть. Как ты жила? Муж сбежал, а мне было все равно. Одеревенела. И тогда появился Ежий. Он раскрыл мне глаза. Зачем я тебе это говорю? А сама не знаю. Потому что, может, то, что ты самый приличный из всех, кого мы убили. Я же даже, не, даже хотел тебя пощадить. Он тебя уважает. Говорить, надо оставить Ликово русским на развод. Тогда, может быть, будет порядочная нация. Кое-как разрешил тебя казнить. Ну, ладно, довольно слов, хлопцы, держите его крепче. Он очень сильный. Тут Алексей вынул руки из кармана халата и нацелил на боевиков два револьвера. В комнате сразу стало тихо. «Смотри, слоник!» – обратился сыщик к главному Верзиле. «Вот это веблей».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 и о сопротивлении не стало речи. Неожиданно Малгажата бросилась к входной двери, распахнула ее и крикнула «Беги, кухонный, беги!» Лыков одним прыжком догнал польку, оттолкнул ее и выскочил на лестницу. Внизу что-то происходило. Он стремительно взбежал вниз. Поперек вестибюля лежал пан Володзимеш с ножом в сердце. «Черт! Где же крепкие дядьки, что прятались в угольном сарае?» Ответ на этот вопрос Лыков получил тоже С улицы слышались крики. Он выскочил на подъезд. Двое городовых обступили пролетку и держали Марека на мушке. Третий схватил коня под усцы и не давал ему тронуться. Боевик размахивал кинжалом. Действительно, он был у стервеца и кричал «Не подходи!» «Стреляйте! Что ж вы медлите!» – приказал сыщик. Старший городовой повернул к нему потное от напряжения лицо. «Да, я его завалю, а обер полисмейстер меня потом со вытурит?» «Вы уж сами, ваше благородие». Алексей тоже замешкался. Убить поляка? Хех. Вид у Фурмана был решительный. Не лечь же голыми руками на кинжал. «И убивать нельзя, потом не отмоешься. Ранить в ногу?» Тут он вспомнил, что паны сделали с Сергеевым и рассверепел. «Чего нянчиться с убийцами?»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 Боевку отвезли в Сербию и посадили в одиночку. Неожиданно появился жандармский ротмистр Марк Графский. Он молча осмотрел пленных и уединился с оберполицмейстером. Лыков ждал его, чтобы рассказать о новых открытиях по делу ежепехура, но тот все не выходил. Алексей спустился к себе, попросив передать ротмистру, чтобы тот заглянул. Однако Марк Графский так и не удостоил его своим посещением. Не счел нужным. Лыков сначала рассердился, но у него слишком много было дел. В карманах легионеров обнаружились интереснейшие бумаги. Общим счетом было отыскано 9 рукописных схем. Хорошо знающий Варшаву Егор быстро расшифровал все эти каракули. Нарисованными оказались разные места в городе. Замковая площадь, здание Госбанка и штаба Жандарбского округа. Разнообразный театр, угол Иерусалимской аллеи и Маршалковской, Брестский вокзал. Точками были обозначены посты городовых. Зачем боевикам эти примитивные кроки? Не собирались же они штурмовать жандармов или грабить банк? Но пленные молчали, все как один отказывались давать показания. Гриневецкий обиделся на своего помощника, что тот не сказал ему о засаде и перестал с ним разговаривать. Лыков пытался объясниться, спросил, «Ты хоть понимаешь, что у тебя в отделении предателей? Этого лишь испортило отношение окончательно. Неприятности продолжились. Оберполицмейстер издал приказ о временном отстранении Лыкова от должности и назначил расследование обстоятельств смерти... Еще раз и назначил расследование обстоятельств смерти Рышерта Гробовского при аресте. У сыщика отобрали его заверенную карточку и обязали подпиской о невыезде. Егора сослали в Практический участок младшим околоточным. Розыск Ежепекура возглавил губернский секретарь яраховский Но Лыков не стал кручиниться, а пошел к военным. Когда он пересказал капитану Сенаторову новости... Тот думал недолго. «А ну-ка, айда к Паренцеву!» «Это кто?» «Генерального штаба генерал-майор и комендант Варшавы!» «Уж не тот ли, кого перед турецкой войной сопровождал в разведках Виктор?» «Тот самый, тот самый!» «Петр Дмитриевич тогда семь месяцев провел в Румынии и Болгарии, собирал сведения о турецких укреплениях. «Успешной переправой через Дунай наша армия обязана именно ему». Барон Таубе в это время состоял при Паренцеве телохранителем. И очень его хвалил. Все, пойдем. Паренцев оказался седобородым и болезненного вида, последствия двух контузий, как потом объяснил сенаторов. Два Владимира с мечами, золотое оружие, свидетельствовали о том, что это боевой генерал. Он выслушал Лыкова с особым вниманием, изучил принесенные им схемы.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 Мы его телегой переедем, успокоил приятеля сенаторов. Какой телегой? С сеном. Чтобы сильно не калечить. Так и вышло. Утром следующего дня Яраховский взял извозчика возле ратуши и поехал в помологический сад. Не спеша, прошел его насквозь, держа путь к Иерусалимским баракам. В ста шагах от него следовал прижбыток. Перейдя к кошиковую.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 Полурота второй стрелковой бригады окружила всю сухую улицу лыков в мундирном сюртуке со старшими орденами подъехал прямо к особняку от отцепления к нему присоединился сенаторов коллежский асессор был нервический весел надержался уверен вовчик а помнишь упраздненный переулок это ведь тебе там ухо срубили мне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 «Оружие с порога. Бросаем мне под ноги. Не торопимся. Учтите, если среди вас отыщется такой дурак, что выстрелит, всем конец». Генерал-адъютант Гурко велел тогда живых не брать. «Стрелкам приказано отвечать пачками. 120 ружей. Потом матери ваши будут вас из морга забирать». «Вам это нужно?» «Мне это нужно, но кто первый?» Внутри забегали, закричали, но никто не выходил. Вдруг раздался выстрел. Сенаторов схватился за кобру, но Алексей остановил его. «Погоди, это в себя». Во втором этаже распахнулось окно, и кто-то крикнул. «Жавнеши, не надо пачками, мы сдаемся!» И сразу... Из дверей начали выходить поляки с поднятыми руками. Они бросали к ногам сыщика револьверы, ножи, кастеты и накидали их целую кучу. Стрелки обыскивали Беков и строили в колонну. Через четверть часа на улице стояло 28 арестованных. Еще двое застрелились, причем один неудачно. Солдаты отправили его на санитарный фори в гарнизонный госпиталь, но вечером поляк скончался. Ежи в доме не обнаружили. Ни один из арестованных не дал показаний.